Глава 3. Бывший интернет-журналист Максим Одинцов, а ныне продавец в Иерусалимской лавке «Русская книга» Даниэль Альтман, прекрасно понимал, что книготорговое предприятие — это только прикрытие для чего-то гораздо более серьезного и таинственного. После неожиданно закончившегося интервью с профессором на выходе из подвала старого дома на пресне журналистов встретили люди — которых Буратино представил как своих коллег. Он рекомендовал слушаться их беспрекословно, если Максим хочет жить. После того, как на его глазах убили одноклассника, а потом стреляли в него самого, Одинцов был, мягко говоря, деморализован. И послушался бы хоть черта, если бы тот научил, как спастись от мерзкого старика и его жутких подручных. Максима доставили в крохотную однушку в Медведково, где он находился безвылазно почти месяц. Один и тот же загадочный тип, который отказывался называть свое имя и почти не разговаривал, приносил еду. Телефону Максима отобрали и выдали для развлечения допотопный ноутбук без выхода в интернет. В нем было несколько старых игр, которые Максим помнил еще с детства. Сначала он играл, чтобы просто отвлечься от тяжелых мыслей но потом втянулся и проводил время с ностальгическим приятным чувством. Он уже забыл, что можно так беспечно существовать. Постоянные заботы о продвижении портала почти вытеснили подобного рода развлечения из его жизни. В ноутбуке оказалась коллекция фильмов. Составитель киноподборки обладал оригинальным художественным вкусом. Современных картин было совсем немного — В основном доисторический антиквариат с живыми актерами и сценариями, написанными людьми, а не нейросетью. Как-то с тоской выбирая, что посмотреть, Максим вспомнил, как один из журналистов Инфоодин на брейнштурме поднял такую тему. А вы заметили, как на рубеже второго и третьего тысячелетий резко деградировало искусство? Насколько двадцатый век в этом отношении круче двадцать первого? Ну хорошо, ну допустим... «Искусство уже не то, и что? Древняя, как говно мамонтов тема. Мой дед что-то подобное втирает, как подопьет», — возразил второй журналист, вечный оппонент первого. «Надо же, какой умный у тебя дедушка! Как у него внучок такой недалекий получился!» — съязвил первый. «Ну-ка, базар мне не устраиваете? Я тут самый старый, между прочим, на рубеже веков родился. Но для меня эта деградация неочевидна». Осторожно заметил Максим, не желая обидеть первого, своего фаворита. «Максим, но ты же сам слушаешь музыку, написанную не позднее нулевых. Потому что все, что позже накропали, по твоим же словам, перепевки дешевые!» Все-таки начал горячиться молодой человек. «А я согласна. Например, фильмы. Современную синтетическую ботву смотреть невозможно», подключилась журналисточка, ответственная за культуру и светскую жизнь. «Конечно!» «Если знать, с чем сравнивать», — обрадовался поддержки первый. «А литература? Вторичная, третичная, пластиковая? Авторы не пытаются изменить читателя, а лишь подстраиваются под него. Ориентируются не на художественную ценность, а только на спрос. Чтобы угодить лохам, чтоб покупали херню всякую», — поддакнул кто-то из редакторов. «А изобразительное искусство? Тут я не особенно силен, может, подскажет кто?» — оглядел присутствующих первый. Культурная журналисточка уверенно заявила. «Да плохо все. Либо гиперреализм — это когда фотографии рисуют зачем-то, либо абстракционизм дичайший». Народ загалдел. «Ну, я давно еще с черного квадрата. Вот-вот, херня для лохов! А что ты против черных квадратов имеешь? У меня в туалете плитка такая. Очень к размышлениям располагает». «Да ну! Гнилая тема. Не раскачать!» — решил остановить голдеж второй журналист. «Ну можно же попытаться по-новому взглянуть на причины!» — стал выкарабкиваться первый. «Мировой заговор, например. Дескать, существуют некие силы, которые заинтересованы в поголовном отуплении Homo sapiens. «Но тогда получается, что до этого они были заинтересованы в обратном?» — хмыкнул второй. «Да! На определенном этапе нужны архитекторы и инженеры». А потом, когда все уже построено, только персонал, обслуживающий механизмы. И лучше, если тупой и не задающий лишних вопросов, которые может подсказать высокое искусство. Следуя некоему глобальному плану, к миллениуму все построили, наладили добычу и переработку, поэтому и решили поменять основную доктрину, — не унимался первый. Но к концу тирады немного скис. Повисла пауза. «Дерзай!» — воскликнул Один. Журналисточка вздрогнула. «Экспертов обязательно подключи. Но чтоб не в одни ворота. Пусть кто-нибудь скажет, что именно такое искусство, которое мы имеем, и нужно современному человеку». Материал получился несколько поверхностный, но Один все равно выпустил его в эфир. «Еще можно было развлечься чтением». У кровати стояла этажерка с довольно странной библиотекой с уклоном в антропологию и историю религии. Максим уже забыл, когда в последний раз держал в руках бумажные издания. Листая страницы, он в подробности не вдавался, больше картинки разглядывал. Буратино выходил на связь редко, говорил только по делу и напрочь отказывался развлекать скучающего затворника праздными беседами. Самым значительным событием за время заточения стала пластическая операция, в необходимости которой Максима убедил внутренний голос. Пришли какие-то люди в медицинских масках, по всей видимости хирург с ассистенткой, и прямо на кухонном столе сделали из Максима нового человека. Операцию произвели хоть и с его согласия, но о результате не предупредили. Переносицу сделали уже и добавили горбинку — а кончик носа удлинили и загнули вниз. Опустили внешние уголки глаз, а сами глаза стали немного на выкоте, как будто под них что-то подложили. Подпилили скулы, губы сделали полней и приспустили углы рта. Лицо получилось немного умнее и печальнее. Стандартный славянин превратился в очень симпатичного еврея с почти конописным ликом. К новой внешности Максим привыкал долго. Увеличившийся нос закрывал часть поля зрения, но мозг довольно быстро научился игнорировать это препятствие. Гораздо сложнее было осознавать себя другим человеком, другой внешности, другой национальности, другой судьбы. Однако своим внутренним взором он продолжал воспринимать себя прежним и при виде своего отражения всякий раз удивлялся. В свой очередной визит Загадочный тип принес ему документы на имя Даниэля Альтмана, которому уже оформлена репатриация в Израиль. В ответ на бурное возмущение Максима Буратино предложил ему еще раз посмотреть на свое отражение. «Поверь, мы не случайно выбрали для тебя эту страну». Они совместно сочинили Альтману легенду, схожую с биографией Одинцова, но без журналистики и провинциального происхождения. Еврейский мальчик, Москвич. Закончил школу. Потом, как подобает отпрыску хорошей фамилии, поступил в институт на биофак. После окончания работал в лаборатории. Звезд с неба не хватал. Решил репатриироваться в Израиль. В Шереметьево, после того, как Альтман прошел таможенный контроль, Буратино попрощался с ним, объяснив, что выходит на связь с агентами организации, на которую работает только во время выполнения ими важных миссий, и выразил надежду, что они еще пообщаются, если Максим захочет стать одним из них и заслужит эту честь. В аэропорту Бен-Гурион чиновник Израильского министерства внутренних дел перед тем, как выдать новому репатрианту Альтману паспорт, спросил, «Какую религию исповедуете?» «Сейчас никакую». «Зачем ты решил похулиганить Максим, несмотря на прямое указание со стороны Буратина объявить себя иудаистом? Я, собственно, в Израиль еду за тем, чтобы определиться». Чиновник посмотрел на него долгим взглядом. «Я тогда вам прочерк в эту графу поставлю. Как определитесь, сообщите в МВД. Вам поменяют». «Это обязательно?» «Нет?» — невозмутимо ответил чиновник.